Анатолий Казьмин. Книга третья из цикла «Канцелярия Кощея». И о Кощея читает Валерий Толоконцев. Михалыч бежал зигзагами по Колокольной площади, пригибаясь и часто оборачиваясь, отстреливаясь из именного маузера. Фашисты, уверенные в своем превосходстве, шли длинной цепью, загибающейся с флангов, И Михалыч, нырнув за перевернутую телегу, с горечью подумал, «Не успеете, как бы только до ворот добраться». Он вздохнул, мысленно перекрестился, сплюнул трижды на труп эсэсовца и снова рванул к дому кожевенника, натужно хекая и тихо матерясь. Колымдай, сидя на крыше за печной трубой, осторожно выглянул, оценивая поле боя. Не успеет, дед, никак не успеет, прошептал он и в отчаянии поднявшись во весь рост и широко расставив ноги на скользкой черепице, дал длинные очереди с трофейного шмассера по фрицам. Сдохните, гады, заорал Клымдей, отвлекая на себя внимание. Но гады только обидно смеялись а пулю проходили сквозь их полупризрачные тела, не причиняя никакого вреда. «Клымдай, внучек, схоронись!» — закричал Михалыч, из последних сил ныряя в приоткрытую калитку. Фашисты сбились в кучу метрах в тридцати от ворот, и вперед выступил рослый штурбан-фюрер. «Сдавайтесь, Кощеев отродье!» — крикнул он на чистейшем русском и взял на изготовку фауст-патрон. Кощеевцы не сдаются! Блин!» Рявкнул вдруг голос, и за спинами фрицев поднялась невысокая и крепкая фигура Аристофана. «В натуре замочу гадов!» Он выхватил из-за пазухи связку гранат и ловко метнул ее в толпу, уже предвкушавших победу фашистов. Грохнул взрыв, но когда рассеялась пыль, Аристофан только с горечью сплюнул. Фашисты продолжали спокойно стоять, ехидно улыбаясь. «Наше черное колдунство вам не одолеть!» — торжествующе улыбнулся Фюрер, наводя фауст-патрон на Колымдая. «Отведайте-ка тогда пуль наших заговоренных!» Ворота распахнулись, и посреди них, среди клубов дыма, сначала появилась тельняшка с лентами патронов крест-накрест, а потом уже полностью показалась суровая фигура Михалыча. «За Федьку!» — «За Ролон!» — «За Ладики!» Перехватив поудобнее ручной пулемет, дед начал от бедра поливать фашистов серебряными колдовскими пулями. Фрицы завизжали от боли и ужаса, а их тела, разрываемые на куски, слабо замерцали и вонючими кусками грязного тумана стали всасываться в землю. Всего несколько секунд и на поле боя остался только штурман-фюрер, бросивший оружие и машущий над головой белым кружевным платочком. «Я сдаюсь, сдаюсь!» — завизжал он, потом заплакал и, размазывая сопли по лицу, провыл. «Не убивай меня, дедушка Михайлович, я тебе еще прикажусь. «А вот хрен!» — сурово сказал дед, нажимая на курок. Я поставил точку, перечитал свеженабранный текст, хихикнул и удалил его. «Вот хоть последний кусок бутерброда у меня отберите, а не собирался я ничего подобного писать». Выдалась свободная минутка, сел за комп, решил набросать себе для памяти маленький конспектик о событиях за последние пару месяцев, а пальцы сами застучали по клавиатуре, иначе получить образец высокого графоманского стиля. Это все нервы, недоедание и хронический недосып. Я знаю. Да и Михалыч вам подтвердит, да не только подтвердит, а и потащит сразу же за стол, если только попадетесь ему в руки. Но не переживайте, не попадетесь. Попавших в это полусказочное царство государства всего двое. Я, ваш скромный автор этих записок, Захаров Федор Васильевич, и мой товарищ по несчастью, сыскной воевода и заведующий первым лукошкинским отделением милиции, участковый Ивашов Никита Свет Иванович. Хотя, почему по несчастью? Я себя несчастным вовсе не чувствую. Но изредка, разве что, когда достанут все и вся. Да и Никита, насколько я знаю, совсем не жалуется, а как сыр в масле катается в тереме бабы Яги, которая предоставила все свое нажистое неправедным трудом хозяйства под отделение милиции. Как мы попали сюда? Ну, со мной все просто, меня сюда из моего мира, причем вместе с вагончиком, забитым аппаратурой, перетащил Кощей, размечтавшийся, что я легко так возьму, и решу проблему с назойливым участковым. Мол, раз я из одного мира и времени с то для меня расправиться с ним плевое дело. Классная логика, ничего не сказать. Расправляться с милицией я не стал, да и не смог бы, понятное дело. Но был вскоре за особые заслуги оценен, возвышен и назначен главой собственной его императорского величества Кощея канцелярии. Статс секретарь Аплодисментов не надо. Ну, если очень хочется, валяйте, аплодируйте. Я посмущаюсь, но переживу. А вот с Никитой дело было более странное. Он тут оказался немного раньше меня и сразу попал в стольный город Лукошкина в распростертое объятие официального царя нашего государства Гороха. А вот кто и почему его сюда перебросил, загадка до сих пор. «Царь-батюшка», — раздался подобострастный голос за спиной, — «не вели казнить, вели миловать, злодей ты наш неописуемый, кощеюшка ты наш свежевыпеченный, а только изголодались ты, не бойся, измаильси от трудов своих тяжких, так и сядь за стол, да и от обеды, чем нам Иван Павлович послали». «Михалыч, завязывай», — я крутанулся в кресле, разворачиваясь к деду, — «достали уже своими приколами, а раз так, то живу Федька за стол». Дед Грозно покачал полотенцем. «Я по второму разу разогревать не буду!» «Тишка да Гришка!» — бесенят Михалыча. Тут же запрыгали вокруг меня, выпрашивая мультики, раз компьютер освободился. Да на эти паразиты, отвяжитесь только! Я со вздохом перебрался за длинный стол из обычных строганных досок, стоящий прямо посреди центрального помещения нашей канцелярии, сел за лавку и приготовился к ежедневно многократной пытке. «Борщ на первое», — подвинул мне под нос миску Михалыч, — «и не вороти рожу, внучек. Обед — главная еда за весь день. Наворачивай давай». «Так вроде ж завтрак — главная еда». Я запустил ложку в крынку с густой сметаной и ляпнул ее в борщ. «Ты же мне каждое утро твердишь об этом». «Да когда я это было?» — отмахнулся дед, обкладывая миску с борщом, блюдечками с сухариками, чесноком, луком, острым перцем и тонко порезанным салом. «Ты не болтай». А рот, если раззявил, то запихивай в него сало поскорее. Вот, правильно, сали, внучек, вся сила, и мужская, и государственная. Как-то государственная, изумился я, решительно откусывая половинку стручка острого перца. Ух! От сала мозги шепче работать начинают, пояснил дед, умельно наблюдая, как я поспешно заедаю горячим борщом жуткую горечь во рту. А ты, внучек, у нас и есть сейчас государство. Ого, государство это я. Это не Людовик 14 придумал, как видите, а дед. Дед у меня хороший. Да что там, классный. Нет, он мне на самом-то деле и не дед вовсе, но по факту еще какой дед. Когда я тут появился, он как-то сразу взял меня под свое крылышко и окутал заботой и любовью, как родного. Да и я его сейчас воспринимаю как самого настоящего родного деда. Милый такой низенький старичок, слегка лысеющий, Зато с бородой до середины груди. Ангелочек пенсионного возраста. Каждый так про него подумать может, кто не знает. Только таких тут нет. Да и вообще не знаю, где такие есть». Михалыча знают все в нашем царстве, государстве, да и за его пределами. И не только знают, но и уважают, а может быть и боятся. Хотя чего его боятся? Он хороший, но гастролировал в молодости по Европе в качестве знаменитого медвежатника, взломщика сейфов, легенды воровского мира был. Ну так это было, да прошло. В старости дед вернулся в российские земли, да и пристроился во дворце Кощея. А как я появился, так сразу и в мою канцелярию попал. Надо бы, кстати, ему официальную должность назначить. А, ладно, и так сойдет. Бесняты в кресле запрыгали и восторженно завопили от очередного ловкого трюка черепашек ниндзя. Дед убрал у меня из-под носа пустую миску и подсунул вместо нее другую с молодой картошкой и жареным мясом. Ну, дед, тут же привычно заныл я, выискивая взглядом кусок пожирнее и повкуснее, но я же лопну. — Лопнешь, так я замес тебя кощеем стану, буду гусей-лебедей кушать, да пирожки медом запивать, а Машке прикажу мне спину чесать с утра до вечера, вон у нее когти какие. — А ты ешь, ешь. — Ент -то тоже тебе привет от Иван Павловича. — Сказали, барбекю называется, спаси Господи. Вот зачем они, внучек, слова так коверкуют на свой басурманский лад? — Ешь, кому сказал. — Шамаханы наши шашлыком обзывают. Иван Павлович, вон какое слово придумали. Мясо и мясо, отродясь его по-другому, и не называли. Это у нас с дедом тоже традиции. Я добиваюсь, а он в меня еду усиленно запихивает, Дополником да половника поглубже пропихивает и утрамбовывает. Шучу. Почти. Впереди у меня десерт, а если съесть все, что дед размечтался в меня запихнуть до десерта, то прощай пирожки до да булочки». Они уже действительно не влезут. Да и бог с ними пирожками. Но дедово оладики. Вот это я никак пропустить не могу и не хочу. И даже не уговаривайте меня. я ожирение мне не грозит. Не переживайте. Со времени начала моего царствования тут покоя моим нервам нет. Они уж, поверьте, жрам накапливаться не дают. Ох, устал, если честно. Каждый день что-нибудь случается. Ни с Коломдаем выпить, ни к Варе съездить. Простите, я, наверное, сумбурно. Сразу вываливаю массу информации, как Яндекс при неправильном запросе поиска. Сейчас объясню. Поскучайте немножко. А, нет, не сейчас. Сейчас оладики. Ура! Вот, уф, теперь можно и рассказать. Я быстро, не волнуйтесь. В этом древнерусском государстве власть двойная. Официально принадлежит правящему сейчас царю Гороху. Ну, кстати, и не самый худший царь. Государство при нем крепкое, народ доволен, враги сунутся боятся, крестьяне пашут, купцы торгуют, бояре жиреют и дурака валяют в своей думе. Все как положено. Но есть тут и вторая власть в лице моего нынешнего работодателя Кощея. Личность эта крайне неординарная, зловещая и загадочная. Точно про него никто ничего не знает, но силушкой он не обижен, в колдовстве на пять разбирается, возраста неопределенного, думаю, несколько сот, а то и тысяч лет ему точно есть. Да еще и живучий невероятно, потому что бессмертный. Это и по документам, так и по факту. Бессмертный. Почему, как и за что ему такое привалило, никто не в курсе. Просто есть такой феномен и все тут. Власти и денег у Кощея точно побольше будет, чем у Гороха, и захотел он править государством официально, то для него это никакой сложности не составит. Только ему это и нафиг не нужно. Он у нас эдакий крутой мафиози всероссийского разлива. Все лихие люди ему долю от своего заработка отстегивают, со всех сторон денежные ручейки на лысый гору, где дворец Кощеев находится, стекаются. А Кощей всем этим правит, разумно, в меру своей злодейской сущности, а в свободное от работы время скучает и от скуки вечно вляпывается в какие-нибудь авантюры. Правда, в последний раз он вляпался в царскую каторгу, где находится сейчас уже два месяца. Ну да, даже немножко больше двух. Летучий корабль мы построили в конце августа, а сейчас уже ноябрь. На базе этого корабля думал Кощей создать военно-воздушную флотилию и идти воевать своего заклятого недруга фон Дракина. Это такой гад здоровенный в виде дракона, не путайте его с нашим Горынычем. Горыныч у нас хороший, хотя и заносит его иногда, причем не только в полете. Я сам этого Дракина не видел, но судя по рассказам немногих выживших, постречавших его, зверюга там ну очень большая и совершенно чокнутая. С флотом у Кащея ничего не вышло, а тут еще так сложилось, что гад тот драконистый как раз решил напасть на Кощея, который отпоры ему дать в тот момент, но ну, никак бы не смог. И ладно бы Кощей он поборол, не беда, не насмерть же, помните про бессмертие, но дракон этот после победы отправился бы гулять по всему нашему государству, и Лысая гора, как Кощеева база, и Лукошкина, как столица, первыми попали бы под раздачу что, если чуть подробнее, означает сравнивание под корень и горы и города, причем вместе со всеми обитателями. Кощей тогда долго голову ломал, как бы из этой ситуации выбраться, до да время себе до ответной атаки выиграть, и пришел он к единственному разумному выходу – сдаться в плен царю Гороху. Фондрахину просто так резвиться неинтересно, ему Кощей одолеть важно, да и не обессиленно, висящего сейчас на цепях в камере, а полного сил. А уничтожение земель да жителей это так маленький бонус. Вот и отправился Кощей в далекую, самую крепкую тюрьму, куда-то аж заурал, а фон Дракин пролетел со своей затеей. Кощей своим самопожертвованием Русь спас, а накануне своего плена оставил письменное распоряжение. Так, мол, и так, пока я тут за вас всех в тюряге парюсь, замещать меня будет мой дорогой и всеми любименький Феденька, то есть я, его царя как в известном фильме расписывался на указе один вредный персонаж. И назначение меня временным царем тайной воровской империи Кощея было совсем не предложением занять сей пост, уж поверьте. Приказал и все. А мне, честно говоря, оно и даром не нужно. Мне и в своей канцелярии с моими сотрудниками совсем неплохо и совершенно не скучно. Ну вот, такие вот дела на сегодняшний день. В нашем царстве, государстве, едином под двумя линиями власти. Кстати, вникнув слегка в местное государственно-политическое устройство, я как-то задумался о всем известном гербе, двуглавом орле. Не отсюда ли такая символика пошла? Заскрипела дверь, в канцелярию влетела Маша и сходу заныла. Ну, месье Теодор, ну можно мне в Лукошкина? Ну и Селевопля. Кстати, влетело это не образное выражение, а буквальное. Маша по дворцу кощея, если спешит или раздражена, то рассекает на своих крыльях, а-ля летучая мышь. Сразу замечу, что Иоганн Батистович Штраус вовсе не Машей вдохновлялся при создании своей знаменитой опереты. Маша у нас вампир. Хотя, да нет, не может быть. Нельзя, Машуль. Сейчас никак не получается, потерпи немного. «Ну сколько же можно, месье Теодор? Я уже неделю Кнутика не видел. Я скучаю». Кнутик — это Кнут Гамсунович Шпиц Рутенберг, немецкий посол при дворе Гороха. Маша с ним как закружилась в страстном романе еще летом, так до сих пор и порхает в розовых облаках личного счастья и возвращаться на землю никак не желает. «Маш, ну нет сейчас никакой возможности тебя в Лукошкина отправить, понимаешь?» Горыныч еще не прилетел, занят он очень, а с бесами их путями подземными ты сама путешествовать не хочешь. А Максимилиан требовательно спросила Маша. А Макс на меня обижен, я ему никак продолжение сериала про динозавров показать не успеваю. А вы ему прикажите, царь вы или не царь. Азм есть царь, строго икнул я и с трудом поднявшись с лавки направился к дивану. Вот сама иди на конюшню и договаривайся с ним. Максимилиан — это у нас конь такой. Путь от Лысой горы до Лукошкина по всем местным волшебным дорогам одолевает за два-три часа. Очень удобное средство передвижения, не будь Максимилиан говорящим. Все мозги вынесет за дорогу своими рассуждениями об инопланетянах, эволюции, древних цивилизациях и прочих околонаучных теориях. Фоменко на него нет. Но месье Теодор, Кнутик уже чахнет без меня. Да и я посмотреть. Нет, вы не отворачивайтесь, а посмотрите. Маша растянула свой кожаный жилет в стороны. Я же толстеть начала. От горя. Машуль, потерпи еще пару дней, хорошо? Я что-нибудь придумаю, обещаю. Так же, как вы мне мешок яблок обещали. Кстати, Маша уперла кулачки у бока. А где мой мешок яблок? Я уже послал за ним, привычно отбрехался я. На неделю точно привезут. Она меня уже достала этими яблоками. Еще летом ей пообещал купить их, но до сих пор, ну вот просто не получается. Не потому, что мне жалко, просто времени нет. А вы бы и сами, месье Теодор, зашла с другой стороны Маша, съездили бы к мадемуазель Варе. Да и меня бы по пути в Лукошкина подкинули. Вы же давно с ней не виделись. Две недели, вздохнул я. «Вот видите, мадемуазель Варю уже, наверное, все глаза выплакала, а вы тут на диване валяетесь. Да и сами вы, Теодор, очень неважно выглядите». «А что такое?» — заволновался я. «Кровь у вас черная, испорченная, по жилам ходит. От разлуки с любимой. Хорошей крови, может быть, только на пару глотков и осталось. Уж поверьте, это я вам как вампир говорю. Собирайтесь и в путь». «Ну какой ты вампир, Машуль?» — отмахнулся я. «Вампиры вегетарианцами не бывают». «Не бывает бывших вампиров», – парировала Маша и уже было открыла рот для очередного потока жалоб, густо замешанного на шантаже и угрозах. Как в канцелярию зашел мой старый друг и соратник Колымдай. «О, Колымдай!» – обрадовался я и помахал ему рукой. Вставать с дивана категорически не хотелось. Как раз вовремя. Столько дел накопилось, столько дел. Маша, нам с майором обсудить надо кое-что, ладно?» Маша зашипела и, гордо вскинув головку, удалилась в свою комнату. Она, так же, как и я, да и Михалыч, жила при канцелярии в отдельной комнате, в которой сразу из кабинета можно было уединиться и поворчать на злого начальника, не опасаясь репрессий. Коломдай вытянулся по швам и уже распахнул было рот для официального приветствия, как я перебил его, погрозив кулаком, и ты туда же у деда нахватался. Завязывай, ладно? Ишь скромный какой, кивнул на меня Михалыч, протягивая Колымдаю кружку с чаем. А эти кощей батюшка живо бы башку снес, если фамильярничать с ним, вздумали бы. Федор Васильевич, Колымдай завис рукой над тарелкой с пирожками, выбирая повкуснее. Я ребят своих тут э, рядом расположил, как и договаривались. Всю роту будут какие-нибудь приказания. Пока тишина, Колымдай. Я потянул из коробки сигару и задумчиво покрутил ее в пальцах. Курить не хотелось совершенно. Вот же. Раньше беглых кощей выклянчивал сигары и коньяк. Один раз повезло, выпросил сразу ящик коньяка для протирки контактов и кучу сигар, отгонять злых духов от компьютера во время ремонта. А сейчас вот оно, добро под носом лежит. А не хочется».